Глава 62. Осень 2017 года. Анна стояла в дверях палаты Элисабет, изголовье кровати было приподнято, и старуха полусидела, кислородная трубка тянулась к носу, вместе с больничным халатом и приборами придавая Элисабет вид слабого, хрупкого человека, но Элисабет отнюдь не была слабой. «У тебя глаза, как у отца!» Я тебе говорила, когда мы встретились в первый раз, сказала Элизабет Лиси, та сидела на краю кровати. Элизабет погладила ее по щеке. И как у деда! Анна едва сдерживала слезы. Повернувшись к окну, она встретилась взглядом с клейном, глаза на каменном лице блестели, рот растянулся в подобии счастливой улыбки. Оба смутились и отвернулись, словно ни тот, ни другая не желали демонстрировать свои чувства. В кармане зажужжал телефон, и Анна вышла в коридор. Звонил Йенс Фриберг. «Вот. Звоню сказать, что мы почти совсем разобрались. Бруно признался, вопросы сняты. Бэнкт Андерсон нанял ему какую-то адвокатскую знаменитость, но Мария это вряд ли вернёт. А табор?» «Пожарным удалось спасти нижние этажи печные кладки. Дождь помог, но жить там можно будет ещё не скоро. Что ж, Анна подумала о вещах своих и Агнес, старенький халат, фотоальбомы, коробка с детскими вещами Агнес, последние материальные свидетельства того, что Анна, Хокон и Агнес когда-то жили вместе. «Ты в порядке?» — Йенс как будто искренне беспокоился. Анна подумала об Агнес, потом о Лизе Савич и Элисабет Видье, каких-нибудь несколько дней назад потеря дома и вещей выбила бы ее из колеи, удар от которого она, может быть, никогда бы не оправилась. «Там были всего лишь вещи», — сказала Анна. «Да, именно. Всего лишь вещи». «Что теперь?» «Точно не знаю. Агнес завтра выпишут. Поживем пару дней в гостинице, а там посмотрим. А у тебя что?» «Я тоже не знаю. Надо кое с чем разобраться, так что я пока тут задержусь. К счастью, на прошлой неделе я прошел ускоренный курс следовательского дела, и у меня был хороший преподаватель». На мгновение Анне показалось, что она почти слышит, как Йенс улыбается. «Звони, рассказывай, как у тебя дела», — попросила она. «Ты тоже». В трубке помолчали. «Береги себя, Йенс», — сказала Анна. «И ты себя». Анна на время оставила семейство в виде и выскользнула в вестибюль купить что-нибудь попить. Швы на бедре тянуло, отчего Анна двигалась медленно. Газеты кричали о подробностях того, что они называли убийствами в Неданосе. Такой заголовок, наверное, заставил Бенкта Андерсона страдать не меньше, чем от потери дочери. Не без подумала Анна. Она купила колу и выпила ее, стоя в сумерках у главного входа. Дождь прекрасился, но ветер стал холоднее. Постояв немного на улице, Анна замерзла и вернулась в палату. Элисабет сидела в кровати, откинувшись на подушку и закрыв глаза. Брурклейн дремал в кресле для посетителей. Каменное лицо выглядело изможденным, и Анна вдруг поняла, что он старый и выглядит старым. Дори не спал несколько дней», — тихо произнесла Элисабет. «И домой ехать отказывается, хотя ему пора принимать таблетки». «Я могу привезти, если хотите», — предложила Анна. «Мне все равно надо в Англабергу забрать Милу у Матса». «Я обещала Агнес, что попробую протащить его в больницу. Ночные сестры не такие строгие». К тому же Анне хотелось повидать маца Он спас их с Лизой, и ей хотелось убедиться, что с ним все в порядке. «Вот и хорошо!» Голос Элисабет прозвучал неожиданно ласково. «Ключи у него в кармане плаща!» Она указала на дождевик клей, нависевший у двери. «Лекарство в шкафчике в ванной!» Анна чуть не сказала, что знает, но в последний момент придержала язык. Теперь она была уверена, любви Элизабет Клейна уже много лет, но это их дело. Ни Анну, ни кого-либо еще оно совершенно не касается. «Если будет желание, захватите еще пару фотоальбомов из курительной», — попросила Элисабет. «Хочу показать Лизе ее папу, когда она вернется. Ключ на связке у Клейна». «Да». Конечно. Анна свернула в аллею Энгламерги. Фриберг устроил так, что ей выдали патрульную машину без полицейской маркировки. Арендованную машину забрали техники-криминалисты. Анна подумала, с кого начать? С маца или с Клейна? И решила начать с Клейна. Старушка стояла темная. единственный свет исходил от фонаря под крышей. На тяжелой связке было не меньше десятка ключей, И Анна не сразу нашла нужный. Вечером комнаты показались Анне еще более безликими и печальными, тем более сейчас, когда никого, кроме нее, здесь не было. Анна забрала из шкафчика в ванной таблетке и снова заглянула в спальню. Все так же, как в прошлый раз, аккуратно заправленная кровать, фотография. У Анны зажужжал телефон, на этот раз звонил адвокат. Только что звонил Сантесом. Анализ ДНК готов. Так. Анна почувствовала, что сердце забилось быстрее. «Это ДНК Хокона, сказал адвокат. «Но вы и так знали, да?» Анна не ответила. Сантесан утверждает, что Хокан был не в том состоянии, чтобы понять, как работает инфузионный насос, и не смог бы дотянуться до кнопок. Адвокат помолчал, ожидая, что она что-нибудь скажет, но не дождался. «Он имеет в виду, кто-то помог Хоккану?» Анна продолжала молчать. Кто-то объяснил Хоккану, на какие кнопки нажимать, и подвинул насос поближе к нему. Но поскольку пособничество самоубийству не является уголовным преступлением, Сантесон не собирается привлекать дополнительные ресурсы. Он закрыл дело. Анна всем телом ощутила облегчение и услышала, как вздыхает адвокат. Как он молчит, пока профессионал в нем борется с обычным человеческим любопытством. «Так вы правда...» Помогли Хоккану уйти из жизни? Анна, не отвечая, нажала отбой. Оказывается, она стояла перед запертой дверью, ведущей в подвал. Конечно, ей следует уехать, оставить личную жизнь Клейна в покое. Но в как и в ее адвокате, победило любопытство. Замок и дверь были старыми, надежными, и Анна быстро нашла нужный ключ. На лестнице за дверью царила темнота, и еще несколько секунд Анна искала выключатель. Ступеньки, обиты вытертым ковролином, по которому видно, здесь ходят часто. Внизу оказалась открытая дверь, из которой тянула подвалом и которая вела в прачечную. Напротив прачечной двери была еще одна поновее, стальная. Анна отперла и эту дверь. Помещение за ней было темным, но пахло здесь не сыростью, не подвалом, а гораздо приятнее. Анна пошарила по стене и щелкнула выключателем. Вдоль стен протянулись книжные полки, пол покрыт толстыми коврами, в углу два старых кресла с ушками, при каждом лампа для чтения. Анна вполне представляла себя, как Клейн и Элисабет сидят здесь и читают, но в то же время ее озадачило, что они выбрали для общения столь потаенное место, когда Дейн Глаберги рукой подать. Неужели и правда боялись, что их раскроют? На полках подальше оказались только книги, Но три ближайшие были заставлены фотографиями. На первой полке выстроились фотографии Симона, Симон-младенец, Симон-малыш с льняными волосами, первый день в школе рюкзак великоват. На других снимках Симон почти всегда с каким-нибудь музыкальным инструментом, гитарой, скрипкой, трубой. Потом шли снимки того, что, вероятно, было студией на втором этаже сгоревшего гаража. А вот Симон привалился к красивому красному спорткару, На голове студенческая фуражка, на шее венок. Наверное, это и есть летняя машина Карла Юхана, обугленные останки которой до сих пор стоят в одном из сараев табора. На следующей полке семейные фотографии Ведье. Пикник, его Анна уже видела, фотографии на пляже, снимки из студии Карла Юхана в таборе. Маленький Симон с ног до головы заляпан краской или сидит на синей горушке. Вот Элисабет и Симон за пианино. Последний снимок на этой полке походил на тот первый, Симон в студенческой фуражке с белым верхом, стоит перед летней машиной, но на этот раз рядом с ним родители. Ветерок ерошит светлые волосы Карла Юхана, у Элисабет выражение лица более жесткое, чем у мужа, но видно, что оба они гордятся сыном. На третьей полке выстроились совместные фотографии Элисабет и Карла Ю. Первым шел свадебный снимок, дальше множество фотографий, сделанных примерно тогда же, ни на одном снимке не было Клейна, и это укрепило Анну в мысли, что он фотографировал. Последние фотографии были черно-белыми, Карл Ю, которому тут было лет 25, сидел на скамейке в парке, подавшись вперед. Взгляд, направленный в объектив, был настолько живым, что энергия чувствовалась до сих пор. Анна отступила на шаг, окинула полки взглядом, Во всем этом было что-то невыразимо грустное. Дождливая ночь, один единственный неверный шаг на каменном плато, и надежда и любовь, струившиеся почти с каждого снимка, сменились черные, как ночь трагедии. Проходя мимо полок, Анна обнаружила, что на одной стоит проигрыватель, такой был у ее дедушки. На вертушке лежала пластинка, не пыльная, значит, Клейн часто включает ее. На пятаке значилось «Эдит Пиаф». В дальнем углу Анна увидела еще дверку. Над ней висел поясной портрет какого-то молодого мужчины. Стиль отличался, но она определила, что это работа Карла Ю. Молодой человек лежит в кровати на животе. Верхняя часть тела обнажена, угадывается край простыни, позади него приоткрытая дверь веранды, и по силе света за ней ясно, что портрет написан не в Швеции, а где-то в Южной Европе, может быть, во Франции. Лицо мужчины повернуто к зрителю в профиль, волосы свисают на лоб, он улыбается неловкой счастливой улыбкой, и спустя несколько секунд Анна понимает, что уже видела эту улыбку. Анна подходит, чтобы рассмотреть его получше, но сомнений нет. Молодой человек на картине – Брурк Клейн. Анна постояла, пытаясь осмыслить увиденное, в картине было что-то очень личное, минута между двумя людьми, которую нельзя делить больше ни с кем. Анна осторожно открыла дверь под портретом. За ней оказалась крохотная комнатушка, гитара, полка с магнитофоном. Рядом с ними, в углу, куда едва доставал свет, стояло еще кое-что. Рама погнулась, передняя вилка сломана, но Анна узнала его. Оранжевый крещен с гоночным рулем, Велосипед Симона.